Глава 24. Танзан возвращается в опар. Когда Клейтон, вернувшись в шалаш, не нашёл там Джен, он был вне себя от страха и горя. Цюран был в полном сознании. Лихорадка внезапно прекратилась, как это бывает с этой болезнью. Слабый и истощённый русский лежал в шалашине на своей травиной постели. Когда Клейтон спросил у него, где Джен, он выразил искреннее удивление. "Я не слышал ничего подозрительного", объяснил он. "Но правда, я большую часть времени был без сознания". Если бы не очевидная слабость человека, Клейтон заподозрил бы его в том, что ему известно, где находится девушка. Но было ясно, что Турану не хватило бы сил даже спуститься из шалаша, а тем более забраться по лесенке обратно. До поздней ночи обыскивал англичанин ближайшие места в джунглях, ища каких-нибудь следов пропавшей девушки или ее похитителей. Но хотя след оставленный 50 страшными людьми при их неопытности в охотничьем искусстве, для каждого обитателя джунглей был бы так убедителен, как городская улица для англичанина, Клейтон 20 раз проходил мимо него, не видя никаких признаков, что много человек не проходили здесь всего несколько часов тому назад. Продолжая искать, Клейтон громко звал девушку по имени, пока наконец не привлёк внимание нумы льва. По счастью, он вовремя заметил ползущую к нему тень и взобрался на дерево. На этом закончились его поиски в этот день, потому что лев проходил взад-вперёд под деревом до поздней ночи. Даже после того, как зверь ушёл, Клейтон не решился спуститься во мраке и провёл на дереве страшную и тяжёлую ночь. На следующее утро он вернулся на берег, отказавшись раз и навсегда от надежды оказать помощь Джен Портер. В течение следующей недели Тиран быстро набирался сил, лёжа в шалаше. Тогда как Лейтон промышлял над двоих. Мужчины ограничивались только самыми необходимыми фразами. Клейтон перешёл в отдаление шалаша, который занимал раньше Джен Портер, и видел русского только тогда, когда приносил ему пищу и воду или оказывал ему из чувства человеколюбия другие услуги. К тому времени, как Тюран уже мог принимать участие в добывании пищи, свалился в лихорадке Клейтон. Долгие дни лежал он в бреду и мучился, но русский ни разу не подошёл к нему. Пищи англичанин всё равно не тронул бы, но жажда превращалась для него в настоящую пытку. И между двумя приступами бреда он умудрялся, при всей своей слабости, раз в день кое-как дотаскиваться до источника, чтобы наполнить водой жестяную кружку, одну из тех, что была в лодке. Цюран в этих случаях следил за ним со злорадным удовольствием. Он, видимо, радовался страданиям человека. который недавно ещё при всём своём презрении к нему старался по мере возможности облегчить ему такие же страдания. Наконец Клейтон ослабел настолько, что не в состоянии уже был спускаться из шалаша. День он промучился без воды, не обращаясь к русскому, но затем, не выдержав больше, попросил тюрана принести ему напиться. Русский подошёл к входу в комнату Клейтона с кружкой воды в руках. Скверная усмешка искажала его черты. Вот вода, сказал он. Но я хочу напомнить вам, что вы поносили меня перед девушкой, что вы берегли её для себя одного, не хотели делиться со мной. Клейтон перебил его. Довольно, крикнул он. Довольно. Что вы за мерзавец? что вы клевещете на хорошую женщину, которую мы считаем умершей. Боже. Я был безумцем, что не убил вас. Вы слишком гадки даже для этой ужасной страны. Вот ваша вода, заявил русский. Вот всё, что вы получите. И с этими словами он поднёс кружку к губам и начал пить, а то, что осталось, выплюнул вниз, на землю. Клейтон откинулся назад и, закрыв лицо руками, отдался на воле судьбы. На следующий день Тюран решил отправиться вдоль берега на север, так как думал, что там скорее можно наткнуться на цивилизованных людей, во всяком случае хуже, чем здесь, быть не могло. А бред умирающего англичанина к тому же действовал ему на нервы. Украв копье Клейтона, Он пустился в путь. Он убил бы больного перед уходом, если бы его не удержала мысль, что это было бы действительно добрым делом. В тот же день он подошел к маленькой хижине у берега и исполнился надежд при виде этого признака близости цивилизованной жизни, потому что решил, что хижина — передовой пост какого-нибудь поселка. «Знай он, кому она принадлежит!» и то, что собственных всего в нескольких милях в глубине страны, Николай Роков бежал бы из этого места, как из чумного. Но он ничего не знал и провел несколько дней, наслаждаясь безопасностью и сравнительным комфортом хижины. Потом он продолжал свой путь на север. В лагере лорда Теннингтона строили зимние помещения и подготавливалось крем. «Экспедиция на север за помощью». По мере того, как проходили дни, а помощь не являлась, надежда на то, что Джен Портер, Клейтон и месье Тюран спаслись, угасала. Никто больше не заговаривал об этом с профессором Портером. Но он был так поглощен своими научными грезами, что не замечал хода времени. Иногда он бросал несколько фраз. На днях, наверное, пароход бросит якорь в виду берега, и тогда все счастливо соединятся. Иногда вместо парохода он говорил о поезде и выражал сомнение, не задержали ли его снежные заносы.